Глава двадцать четвертая. Я не уверена точно, но, как мне показалось, это была мужская фигура. Кто-то, было очень темно в той части коридора, проскользнул к той самой двери, ну, к черному выходу из дома. Помните, я еще тогда нашла вас там. Вас там заперли, а я услышала шум и вызволила оттуда. Да, все так и было подтвердила Лина. «Так вот, этот человек...» Еще раз повторюсь, я не смогла разглядеть, кто это. Крадучись, подобрался к той двери. Я заметила все происходящее чисто случайно, потому как спешила в свою комнату, а она находится недалеко от той запретной двери. Он, осторожно осматриваясь по сторонам, вставил в эту дверь свой ключ. «В это время...» То ли я пошатнулась, то ли, не помню, ухватилась за перила. Произошел легкий шорох, и этот некто сразу резко обернулся. Я пригнулась за перилами в той самой темной части коридора, откуда, как мне казалось, меня никто не мог разглядеть. Я надеялась понаблюдать за этим человеком и дальше, как тут с ужасом почувствовала, как кто-то сзади грубо положил мне руку на плечо. Я думала, что я умру от страха. Оглянувшись, я услышала, как гром и молния, жесткий голос Эмили, нашей дому-правительницы. «Что вы здесь делаете?» – спросила она со строгостью, глядя на меня. И я не знала, что ей ответить, только и нашла, что сказать. Я ходила за водой, очень душно. «Да? А почему же вы тогда здесь прячетесь? Вы что, как ищейка, подслушиваете, что происходит в этом доме?» «Нет, вовсе нет». «Да и зачем мне это надо?» – испугавшись, ответила я. «Хм, а мне как раз показалось другое», – ответила она злобно. Затем с особой подозрительностью заглянула мне в лицо. «Спасло меня в это время то, что вы громко позвали ее. Тогда она тут же от меня отстала, добавив, «Запомните, Марта, я слежу за всем, что происходит в этом доме, и не только» после чего, резко развернувшись, она почти бегом направилась, как я поняла, к вам. Когда она окончательно скрылась из вида, я посмотрела на таинственную дверь, но, увы, конечно, тот, кто хотел туда попасть, видно, услышав наши голоса, тут же исчез, бесследно. Значит, вам не удалось разглядеть, кто это был? Озадаченно и о чем-то задумавшись, сказала Алина. К сожалению, нет, растерянно ответила девушка. Что же, тем не менее, наши поиски сужаются. «Как это?» – Не непонимающе переспросила Марта. «Это значит, что пока из этого списка мы можем вычеркнуть и Накентия, так как он был с нами, и Эмили, потому как она в это время встретилась вам на пути. Остаются охранники и садовник?» «Вот тут задача несколько усложнилась». «Почему?» – вопросительно взглянув на Лину, спросила Марта. «Потому что сегодня утром и вечером меня доставляли в дом совершенно другие люди». «То есть?» – Марта нахмурила брови. «У нас появились новые охранники». «Да? Почему же я их не заметила?» – удивленно произнесла Марта. «Возможно, они просто не попались вам на глаза», – ответила Лина. «Не понимаю. Зачем новые охранники? Вроде бы и эти неплохо справлялись. Во всяком случае, я ни разу не замечала, чтобы хозяин отчитывал их или чем-то был недоволен в их работе». «Все верно. Они сказали мне, что наши охранники отпросились у хозяина по каким-то своим делам и что это ненадолго, мол, скоро вернутся». «Понятно», – в задумчивости произнесла Марта, – И тяжело, покачав головой, заметила. Наверное, опять на бандитские разборки потребовались. Прошу вас, Марта, будьте аккуратнее с этими изречениями. И еще, постарайтесь не попасться в ловушку того, кого мы ищем, потому как этот человек может быть очень опасен. Я догадываюсь, о чем вы. Вот уже несколько месяцев, как я нахожусь в этом доме и не удивлюсь, если мы ищем того самого человека, который, не дай бог, а может и того хуже. Еще раз прошу вас, Марта, если хотите, умоляю, будьте предельно осторожны. Хорошо, Лина, я постараюсь. Главное, не лезьте на рожон, заметила напоследок Лина. После чего девушки расстались, и Марта, тихонько заперев за собой дверь, отправилась в свою комнату. Прошло несколько дней. Казалось бы, ничто не предвещало того, что может случиться. В тот день Лина, как обычно, позавтракав, отправилась на службу. Вернулась девушка поздно, уставшая и изможденная. Она медленно поднималась по парадной лестнице к себе наверх, вдруг остановилась на полпути. Ей показалось, что кто-то вскрикнул затем послышался шорох. Лина тут же оглянулась по сторонам. Она посмотрела вниз, но ничего не заметив подозрительного в той части дома, быстро поднялась на второй этаж. Заглянув в длинные проемы коридоров с правой и с левой стороны, она снова ничего не увидела. Тогда Лина подумала, что, возможно, это все усталость. День был в школе насыщенным и тяжелым, поэтому ей могло показаться все, что угодно. Так и не обнаружив ничего подозрительного, Лина поднялась наверх и уже подошла к своей комнате. Вставив ключ в дверь, она повернула его на несколько оборотов и собиралась уже открыть дверь, как неожиданно услышала дикие крики. Лина тут же бросилась в ту часть дома, откуда, как ей показалось, исходил этот ужасный голос. Мгновение, и Лина оказалась на площадке, от которой затем плавно спускалась парадная лестница вниз. Каково же было изумление Лины, когда она увидела там Эмили. Женщина стояла бледная, как мел, с трясущимися, словно от лихорадки, костлявыми руками и нервно прикрывала свой рот. Она была охвачена каким-то ужасом и пугливо смотрела вниз, твердя при этом, как сумасшедшая себе под нос какие-то странные слова. Ее можно было сейчас спору назвать сумасшедшей. Лина кинулась к женщине. «Что случилось? Что с вами?» «Почему вы...» В это время Эмили все еще трясущимися руками указала Лине рукой, чтобы она посмотрела вниз. Лину будто что-то пронзило внутри. Она еще не знала, что она там увидит, но ее сердце почему-то в эту минуту быстро забилось в груди. Лина подошла к перилам и слегка перегнулась за них. То, что она увидела, ее саму невольно заставило вскрикнуть. «О, Господи!» Зрелище было не для слабонервных. Внизу, широко распростершись на полу, лежала Марта. В спине у девушки торчал кровавленный нож. Она лежала неподвижно. Глаза ее были широко открыты, а взгляд навсегда замер. Девушка словно глядела в одну точку и не могла оторваться от нее. Взгляд полный ужаса и страха. Возможно, того страха, когда ты видишь перед собой нечто или кого-то, кто бы мог вызвать такое удивление и шок. Вскоре женщины пришли в себя, вернее, их заставил вернуться в прежнее чувство тот, кто тихо и незаметно для них подошел сзади и, как гром среди ясного неба, звучно сказал. «Что здесь происходит? Что за крики? Словно кого-то режут или…» Обе женщины, ошарашенные словами хозяина, враз повернулись к нему, и тут он увидел на их лицах то, что его самого невольно заставило посмотреть вниз за перила. «Что за черт?» Вырвались с его губ слова восклицания. Он, медленно, будто не понимая, что происходит, начал спускаться вниз. Подойдя к девушке, и Иннокентий, хозяин дома, ошарашенный, уставился на мертвую девушку. «Что это?» Не веря своим глазам, произнес человек, которому, казалось бы, уж чего-чего, но удивляться смерти или убийству с его-то репутацией было бы крайне странно. Кто? «Кто?» – закричал вдруг в бешенстве мужчина и осмотрелся по сторонам, словно ища у всех ответа, который ему никто не мог дать. Неожиданно он в бешенстве подскочил к Эмили и грубо схватил ее за шивор от маленькой кофточки, в которой шея женщины казалась тонкой и хрупкой, так что если бы он еще ее потряс, то она бы оторвалась. Настолько она хлипкой казалась в руках разъяренного мужчины. Я вас спрашиваю, кто? Женщина в ответ лишь в испуге качала головой. Я, я не знаю. Я сама проходила мимо и тут увидела вот это. Эмили снова в ужасе закрыла лицо руками. Может быть тогда вы видели? Сделав шаг навстречу линии, произнес вопрошающий, глядя на нее и на Кенти. Нет. Я тоже услышала крики. Выбежала на площадку и увидела все это. м м черт! Черт! Еще этого мне не хватало! Вначале жена, потом Полина, а теперь еще и это!» «Что вы хотите сказать?» Вдруг, уставившись на Инакентия, произнесла Лина. «Полина и ваша жена? Нет, не то. Они пропали!» Я ищу их, но не дай бог, когда я узнаю, кто это, разорву на части и истязаю. Глядя на мужчину, Лина подумала, что действительно, тому, кто это сделал, не уйти от возмездия, тем более от рук такого человека, как и Иннокентий. Лина пристально смотрела на Марту, и ее по-прежнему угнетало чувство безысходности. Вскользь, словно отдаленно, она услышала слова Эмили. «Нужно вызвать полицию», – хриплым и надломленным голосом произнесла женщина. После чего она хотела, по-видимому, направиться к телефону, но ее тут же остановил хозяин дома. «Нет, не нужно», – сказал сухим и сдавленным голосом мужчина. «Но тело», – попыталась произнести в ответ что-то невразумительное Эмили. «Оставьте, я сам с этим разберусь». Не вздумайте вызывать полицию. И еще, я надеюсь, вы понимаете, что больше никто не должен знать о том, что здесь произошло. Иначе, думаю, вы все поняли, бросив сверлящий и злобный взгляд на Эмили. Конечно, подумала Алина. никакого расследования и полиции здесь не будет. Это же дом бандитов. Зачем им привлекать лишнее внимание, блюстителей порядка? Скорее всего, сам наймет своих головорезов, чтобы те из-под земли нашли убийцу. Однако, надо отметить, убийца не так прост. Более того, изощрен в своих поступках, раз даже люди криминального авторитета до сих пор не могут его поймать. А то, что он творит женщинами, так наводит на мысль, не делали это рук какого-то серийного маньяка или сумасшедшего. Очень умного сумасшедшего – Раз он до сих пор не пойман, заключила про себя Лина, и молча ноги у нее в этот момент подкашивались и казались ватными, направилась к себе. Что они будут делать с телом? Достойно ли похоронят девушку? Или так же, как всех своих жертв, просто выбросят и закопают в яму? раздумывала Лина, поднимаясь наверх в свою комнату. Она чувствовала себя сейчас опустошенной, если не сказать больше, глубоко несчастной. Ей казалось, что мир окончательно рушится у нее под ногами. Ей уже было все равно, что будет дальше и что будет с ней самой. Девушка уже давно перестала бояться, бояться всего, что происходит в этом доме. Того, что происходит с тем, кто ей был не безразличен, но кого уже не стало, того, что может в любую минуту произойти с ней самой. Кто следующий? Может быть, я? Подумала Лина и вошла в комнату. Что-то легкое и белое зашуршало у нее в этот момент под ногами. Девушка наклонилась, подняла белый листок бумаги и прочитала то, что было наспех написано летящим почерком. «Я знаю, кто этот человек, Лина. Как придете, позовите меня, и я все вам расскажу, Марта». Лина, не выдержав тяжело, села на край дивана, уткнувшись лицом в последние предсмертные строки девушки. Плечи Лины нервно подергивались. Ее вдруг все затрясло от возмущения, от ненависти, от всего того, что происходит вокруг и, главным образом, от того, что она сама не в силах что-либо сделать.